с чужеродным ему, юным, существительным, подтирка. В языке остались еще сотни тысяч слов, которые со временем будут сопрягаться такими прекрасными, уродливыми, непристойными и причудливыми способами, каких мы представить себе пока что не можем. Давайте же помолимся о том, чтобы с изобретением бестрепетных, Защитников, трусиков и укромных подтирок Худшее осталось уже позади. Начинка грез Сегодня я ваш иностранный корреспондент. Судьба заставила меня совершить поездку в Америку, В опустошенные земли Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Большой гранд-отель — на залитом светом балконе которого я записываю эти э, спотыкливые слова, стоит на авеню звезд неподалеку от бульвара Санта-Моника и улицы, носящей название «Созвездие». Трудно удержаться от перечисления этих пышных имен, еще труднее удержаться от перечисления великолепных фильмов, снятых в этом замечательном городе. И потому моя сегодняшняя задача — втиснуть в эту статейку столько названий фильмов, сколько удастся, а ваша — обнаружить их, прячущихся в напыщенном, по необходимости, тексте, каковой последует дальше. время возможно, не самое увлекательное, но и не более пагубное, чем попытки убить 10 минут невероятного путешествия, которое вы совершаете по дороге на работу, решая кроссворд, состоящий из названий книг Агаты Кристи, или считая попадающиеся вам по пути спутниковые тарелки. Вам потребуется карандаш или иная письменная принадлежность эпохи невысоких технологий, коей вы будете обводить название фильмов. В счет идут только полные названия, стоящие извитка в отличном от оригинального склонении. К примеру, в этом параграфе вы могли бы заметить иностранного корреспондента, поездку в Америку, опустошенные земли, невероятное путешествие, Агату и Гранд-Отель. Но могли и проглядеть город 10 и большой. Впрочем, эти названия не в счет. Соревнование начинается со следующего абзаца. Первого читателя, который пришлет мне больше 90 названий, ожидает подарок из Калифорнии. Да, и помните, речь идет только об американских фильмах. Добро пожаловать в Лос-Анджелес! Превыше всего. Это город, в котором чувствуешь себя более странно, чем в раю. Будучи там, в двух шагах от бульвара Сансет, ты словно проходишь сквозь строй эмоций от нетерпимости к подозрению и ярости. Жить и умереть в Лос-Анджелесе значит понять, что за штука эта удивительная жизнь. Я признаюсь вам, однако, что обитает здесь чужая нация, и я в ней чужой. И все мне чужое от рассвета до заката синие небеса осеняют этот город, в котором обо всех и каждом можно сказать вот человек беззаботный вот люди богатые знаменитые или